по не даже часть несметных и неистощимых сокровищ, укрытых от дневного света в железном сейфе. У Натаниэля Пипкина сильно забилось сердце, когда он увидел эту соблазнительную парочку, ярдах встав впереди летним вечером на том самом поле, по которому он много раз бродил до наступления темноты, размышляя о красоте Мира и Лобс.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 Натальюль Пипкин также останавливался и делал вид, что погружен в размышления, и это соответствовало действительности. И он думал о том, что же ему делать, когда они повернут назад, а это было неизбежно, и встретятся с ним лицом к лицу. Но хотя ему было страшно их догнать, он не согласился бы потерять их из виду. Вот почему, когда они ускоряли шаги, и он ускорял шаги, когда они замедляли их, и он их замедлял, и когда они останавливались, он останавливался, и так они могли бы продолжать свою прогулку до наступления темноты, если бы Кейт не оглянулась украдкой и не поманила ободряющей Натаниэля Пипкина. В манерах Кейт было что-то, чему нельзя было противостоять — И вот Натаниэль Пипкин пошел на зов. Натаниэль Пипкин густо краснел, а коварная маленькая кузина неудержимо смеялась. Натаниэль Пипкин преклонил колени на покрытой росой траве и объявил о своем решении остаться коленопреклоненным навеки, если ему не будет разрешено встать признанным возлюбленным Мирай Лобс. В ответ на это в тихом вечернем воздухе зазвенел веселый смех Мирай Лопс. Впрочем, немало, как будто не потревожив тишины, так приятно он звучал, коварная маленькая кузина засмеялась еще безудержнее, а Натаниэль Пипкин покраснел гуще, чем когда бы то ни было. Наконец, Мирай Лопс, побуждаемая к смелости, беззаветной любовью маленького человека, отвернула голову и шепотом попросила кузину сказать —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 и всю ночь ему снилось, что он смягчает сердце старого Лобса, открывает денежный сундук и женится на Мирайе. На следующий день Натаниэль Пипкин видел, что старый Лобс уехал на своем старом сером пони и после многих сигналов, подаваемых из окна маленькой коварной кузиной, цели-смысл которых он никак не мог понять, Костлявой подмастерье на тонких ногах явился сообщить, что его хозяин не вернется домой до утра, и что леди ждут мистера Пипкина к чаю ровно в 6 часов. Как проходили в тот день уроки, об этом ни Натаниль Пипкин, ни его ученики не могли бы сказать больше, чем вы. Но так или иначе, они закончились, и когда мальчики разошлись.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 Собралось очень приятное маленькое общество, состоявшее из мира и Лобс, ее кузины Кейт и трех-четырех веселых, добродушных, румяных девушек. Натаниэль Пипкин увидел наглядное подтверждение того факта, что слухи о сокровищах старого Лобса не были преувеличены. Настоящий массивный серебряный чайник, молошник и сахарница красовались на столе настоящие серебряные чайные ложки, настоящие фарфоровые чашки и такие же тарелки для кекса и гренок. Единственным темным пятном на всем этом был кузен Мираи Лобс, брат Кейт, которого Мирай Лопс звала Генри и который, казалось, целиком завладел вниманием Мираи Лобс, заняв с нею один угол стола. Весьма приятно видеть любовь в семье, но с ней можно зайти, пожалуй, слишком далеко. Натаниэль Пипкин невольно подумал, что Мирайя Лобс должно быть исключительно привязана к своим родственникам, если она оказывает им всем такое же внимание, как этому кузену. После чаю, когда маленькая коварная кузина предложила играть в жмурки, случилось почему-то так, что Натаниэль Пипкин почти все время водил... И когда бы не попадался ему под руку кузен, Атенниэль Пипкин неизменно убеждался, что Мирая Лобс находится тут же. И хотя маленькая коварная кузина и другие девушки щипали его, дергали за волосы, подставляли стулья и дразнили, Мирая Лобс, казалось, не подходила к нему вовсе. «Один раз! Один раз!» Натаниэль Пипкин готов был поклясться, что он слышит звук поцелуя, затем слабые протесты мира и Лобс и приглушенный смех ее подруг. Все это было странно, очень странно, и нельзя предсказать, что мог бы или чего не мог бы в результате сделать Натаниэль Пипкин, если бы его мысли не были внезапно направлены в новое русло.